Глава 7. Теперь со всех потерянных позиций вокруг Седана, с флуанской возвышенности, с плато Илли, из Горенского леса, из долины Живонны, с Базельской дороги, хлынул поток обезумевших от ужаса людей, лошадей, пушек и покатился к городу. Крепость, которую в несчастную минуту вздумали сделать базисом военных операций, при столкновении с врагом становилась роковым искушением, убежищем беглецов, спасительным местом, куда среди всеобщей деморализации и паники позволили увлечь себя самые храбрые. Там, за городскими стенами, люди воображали найти, наконец, защиту от страшной артиллерии, громившей все кругом почти 12 часов подряд. Утрачивались и совесть, и рассудительность. Животная сторона брала верх над человеком, наступало господство слепого инстинкта, который заставлял бежать без оглядки, отыскивая какую-нибудь нору, чтобы забиться в ней и уснуть. У подножья невысокой ограды Марис отливал водой у Жана, и когда увидел, что тот открывает глаза, радостно воскликнул. «Ах ты, бедняга! А я уж думал, что тебе пришел конец! Ну, и тяжеленник же ты, не в укор тебе быть сказано!» Жан, еще оглушенный недавним ударом, как будто просыпался от сна. Потом он, вероятно, понял, в чем дело, и вспомнил происходившее, потому что две крупные слезы покатились у него по щекам. Значит, Морис, такой хилый, которого он полюбил всей душой, о котором заботился, как о ребёнке, нашёл в себе достаточной силы, чтобы притащить его сюда в порыве дружеского участия. — Постой, дай-ка я посмотрю твою башку, — продолжал юноша. Рана оказалась пустяшной, простая ссадина покровов черепа, причинившая только большое кровоизлияние. Смоченные кровью и склеившиеся волосы уже образовали на ней естественный тампон, присохнув к коже. И Морис остерегался смачивать их водою, чтобы рана снова не раскрылась. «Ну вот, теперь я умыл тебе лицо, и ты опять принял человеческий вид. Постой-ка, я достану тебе шапку». Он поднял валявшиеся кепи убитого солдата и осторожно надел его Жану на голову. как раз тебе в пору. Если ты можешь идти, мы будем совсем молодцами. Жан поднялся на ноги и потряс головою, чтобы убедиться, крепка ли она. Он только чувствовал в ней некоторую тяжесть. «Ну, теперь все пойдет отлично». И в порыве благодарности простодушного человека он схватил Мариса и стал душить его в объятиях, не находя иных слов, кроме возгласа. «Ах, сердечный ты мой, сердечный!» Между тем прусаки настигали их, и товарищам нельзя было долго прохлаждаться под прикрытием каменной ограды. Поручик Руша уже отступал с горстью оставшихся людей, охраняя обернутое вокруг древко знамя, которое держал под мышкой под поручик. Лапуль, благодаря своему громадному росту, мог еще и отстреливаться, приподнимаясь на носках и посылая выстрелы через ограду. Тогда как Паш повесил ружье через плечо, вероятно, находя, что он довольно потрудился, и теперь ему пора бы поесть, долечь да отдохнуть. Жан с Марисом, согнувшись вдвое, поспешно присоединились к ним. В их засаде не было недостатка ни в ружьях, ни в патронах. Стоило только наклониться. Они снова вооружились, потому что побросали ранцы и все остальное на том месте, откуда Марису пришлось тащить капрала на плечах. Ограда доходила до Горенского леса, и маленький отряд, считая себя спасенным, с живостью бросился за ферму, а потом добежал и до первых деревьев. «Ну, — сказал не терявший завидной непоколебимой уверенности в успехе, — мы передохнем здесь минутку и опять перейдем к наступательным действиям». Но с первых же шагов все поняли, что теперь они вступили в настоящий ад. Между тем уйти назад было нельзя, приходилось во что бы то ни стало перейти лес, представлявший единственный путь к отступлению. В ту минуту он был ужасен, этот лес отчаяния и смерти. Понимая, что войска отступают таким путем, прусаки пронизывали Горенский лес пулями, осыпали гранатами. Его как будто хлестало жестокой бурей, он трещал и стонал, раскачиваясь своими вершинами. Ядра валели деревья, от пуль листья осыпались дождем, сучья с шумом и треском ударялись друг о друга, из раздробленных стволов как будто слышались жалобные голоса, а при падении веток, из которых капал свежий сок, точно раздавались рыдания. Это походило на отчаяние закованной в цепи толпы, на ужас и вопли пригвожденных к земле тысяч существ, которые не могли бежать под этим смертоносным огнем. Никогда еще бедствие не было так ужасно, как в бомбардируемом лесу. Марис и Жан, примкнув к своим товарищам, пришли в ужас. Здесь, под высокими деревьями, можно было свободно бежать, не сгибая спины. Но пули свистали, перекрещивались. Невозможно было дать себе отчет, откуда они летели, и прятаться от них, перебегая от дерева к дереву. Два человека были тотчас убиты. Одному выстрел попал в спину, другому — в лицо. Прямо перед Марисом расщепило гранатой ствол столетнего дуба, и он упал в трагическом величии сраженного героя, давя все вокруг себя. Когда же Марис отскочил назад, то по левую руку от него рухнул на земь точно колонна в соборе, колоссальный бук, сваленный другим снарядом: Куда бежать? Куда направить шаги? Везде, куда ни обернись, валялись сучья, точно в громадном здании, грозившем каждую минуту рухнуть, где в целый анфиладе зал трещали и обваливались потолки. Потом, когда оба товарища прыгнули в кустарники, чтобы их не раздавило большими деревьями, Жанна чуть не убил пролетевший снаряд, который, к счастью, не разорвался. Теперь им было трудно идти в невылазной чаще мелкой заросли. В густых ветвях запутывались плечи, высокая трава заплеталась вокруг ног. Внезапно выраставшая перед ними стена кустарников задерживала движение, а листья осыпали их дождем, летая вокруг них под взмахами гигантской косы, косившей лес. Рядом с ними еще один солдат, пораженный пулей в лоб, стоял точно пригвожденный, завязнув между двумя молодыми березками. Двадцать раз, не имея возможности выкарабкаться из этой трущобы, они чувствовали, как мимо них пролетала смерть. — Черт возьми! — воскликнул Морис. «Мы не выйдем отсюда живыми!» Он был бледен, как мертвец. Его опять трясла лихорадка. Даже храбрый капрал, ободрявший товарища по утру, невольно побледнел, охваченный ледяным холодом. То был страх, жестокий, заразительный, неодолимый. И опять их томила страшная жажда. Во рту была невыносимая сухость, а горло сжимала болезненная судорога. Это сопровождалось дурнотой, приступами тошноты, спазмами под ложечкой — Между тем, как в ногах ощущались тысячи булавочных уколов. В этой чисто физической пытке страха, со сжатой точно тисками головой, они видели перед собой мириады черных точек, как будто могли различить тучи смертоносных пуль во время их полета. «Ну, долюшка!» — пробормотал Жан. «Несладко быть тут и подставлять за других свой лоб, когда эти другие сидят себе где-нибудь да покуривают трубочку!» И Морис, ошалевший, растерянный, прибавил в свою очередь. «Да, почему это должен страдать именно я, а не другой?» В нем заговорил властный голос возмущенного «я», эгоистическая злоба индивидуума, который не хочет жертвовать собою для защиты рода и умирать. «Да хоть бы еще знать, за что!» — продолжал Капрал. «Хоть бы из этого вышел какой-нибудь прок!» Потом он поднял глаза и взглянул на небо. «А тут еще это паршивое солнце не хочет убираться к черту. Когда оно сядет и наступит ночь, по крайней мере перестанут драться», — прибавил Жан. Уже давно, не зная, который час, не имея возможности сообразить, сколько времени, он наблюдал, как солнце медленно клонилось к закату, и ему казалось, что оно не двигается, стоит на одном месте над лесами левого берега. Чувство, овладевшее им, не было даже трусостью. Это была непреодолимая возрастающая потребность не слышать больше грохота выстрелов, взрывов и свиста пуль. Уйти куда-нибудь прочь, зарыться в землю, впасть в бессознательное состояние. Если бы не боязнь потерять уважение, не чувство чести, заставлявшей исполнять свой долг перед товарищами, каждый пустился бы на утек, куда глаза глядят. Мало-помалу Мари с Жаном освоились и в этом аду. Дошедший до крайних пределов страх сменился чувством опьянения, граничащего с храбростью. Под конец они уже даже не спешили, пробираясь через проклятый лес. Ужас еще более увеличился среди огромного количества бомбардируемых деревьев, убиваемых на своем посту, падающих со всех сторон точно солдаты неподвижными гигантскими массами. Под навесом ветвей, в очаровательном изумрудном полусвете, в глубине таинственных уголков, усланных бархатистым мхом, носилась грубая смерть. Уединенные ручейки лишились своей прелести. Умирающие хрипели в самых отдаленных уголках, куда до сих пор заходили только влюбленные. Какой-то солдат, пораженный в грудь на вылет, успел крикнуть «попало» и рухнул ничком, моментально испустив дух. Другой, с раздробленными снарядом ногами, продолжал смеяться, не чувствуя раны, думая, что просто споткнулся на пенек. Иные раненые насмерть еще разговаривали и бежали на расстоянии нескольких метров, прежде чем опрокинуться в предсмертных конвульсиях. В первый момент самые глубокие раны не давали себя чувствовать, и только потом наступали жестокие страдания, выливавшиеся в криках и слезах. Ах, этот коварный, убийственный лес, расстреливаемый со всех сторон, постепенно наполнявшийся среди воплей умирающих деревьев отчаянием и диким воем людских голосов. У подножия дуба Мари с Жаном увидали Зуава, который протяжно завыл, точно, зверь под смертельными ударами. У него вывалились все внутренности. Немного далее другой горел живьем, голубой кушак на нем пылал, Пламя, поднимаясь все выше, полило ему бороду, а он, очевидно, раненый в спину, не мог двинуться с места и плакал горькими слезами. Потом какой-то капитан с оторванной левой рукой, с распоротым до самого бедра правым боком, лежа на животе, полз на локтях, умоляя пронзительным и страшным голосом, чтобы его прикончили. И еще много-много других переносили нечеловеческие муки, так густо усыпая своими телами тропинки, поросшие травой, что приходилось ежеминутно смотреть себе под ноги из опасения на кого-нибудь наступить. Но раненые и убитые не принимались в расчет. Падавшего товарища покидали на произвол судьбы, от него уходили, даже не оглядываясь. Упал — значит, такова его судьба. То же самое постигнет другого, а, быть может, и тебя самого. Вдруг, когда маленький отряд приближался уже к опушке леса, послышался крик «Ко мне!». то крикнул подпоручик-знаменосец, которому пробило пулей левое лёгкое. Он упал, и изо рта у него хлынула потоком кровь. Видя, что никто не останавливается, раненый собрал последние силы и крикнул опять «Знамя!». Роша одним прыжком вернулся назад и схватил знамя с раздробленным древком, а подпоручик прошептал, захлебываясь кровавой пеной. — Со мной покончено. Ну и наплевать. Спасай знамя! и он остался один, корчась на мягком мху в одном из поэтических уголков леса. Его судорожно сведенные пальцы вырывали с корнем траву, а грудь поднималась от предсмертного хрипения, продолжавшегося целые часы. Наконец, они выбрались из ужасного леса. Кроме Мариса с Жаном в маленьком отряде уцелели только поручик Роша, Паш и Лапуль. Года потеряли было дорогой, но он тоже вылез из какого-то оврага и бросился бегом догонять товарищей. Его сигнальный рожок болтался на перевязи через плечо. Как они были рады выйти на открытое поле и вздохнуть полной грудью. Свист пуль прекратился, гранаты и ядра не падали по эту сторону долины. Вдруг у ворот фермы они услышали громкую брань и увидели выходившего из себя генерала верхом на взмыленной лошади. Оказалось, что это Бурген -де их бригадный командир, также весь в пыли, измученный и усталый. Его толстое, румяное лицо Жуира выражало отчаяние по поводу страшного бедствия, в котором он видел личную неудачу. С самого утра подчиненные не встречали его. Вероятно, он заблудился на поле битвы, гоняясь за остатками своей бригады. Этот человек был способен подставить лоб под пули в своем остервенении против прусских батарей, сметавших с лица земли и Наполеоновскую империю, и его собственную блестящую карьеру офицера любимца Тюльри. «Что за чертовщина?» — ругался он. «Неужели в этой проклятой стране не найдется ни единого человека, которого можно было бы расспросить?» Обитатели фермы, очевидно, попрятались в лесах. Наконец, на пороге появилась старуха, вероятно, работница, которую бросили здесь, потому что она не могла поспеть за другими на своих старых ногах. «Эй, бабушка, пойди-ка сюда! Скажи мне, где это самая Бельгия?» Она дико смотрела на него, очевидно не понимая. Тогда бурген де -Фюэль потерял всякое терпение, забыл, что перед ним простая крестьянка, и заревел, что он не хочет, как дурак, попасть в ловушку и не вернется в седан, а лучше с места в карьер махнет прямо за границу. Подошедшие солдаты слушали его. — Ваше превосходительство, — заметил, наконец, один сержант. — Теперь туда не попадешь. Прусаки окружили нас со всех сторон. Уж если бежать, так надо было думать об этом утром. Действительно ходили рассказы, что некоторые отряды, отбившись от полков, нечаянно перешли границу, а другие храбро прорвались за неприятельские линии до полного соединения германских армий. Генерал вне себя от бешенства пожал плечами. «Послушайте, с такими молодцами, как вы, где хочешь, пройдешь. Мне, наверное, удастся собрать полсотни добрых ребят, чтобы еще сразиться с немцами». Потом, обращаясь к старой крестьянке, он прибавил... «Ах, чёрт их возьми! Ну-ка, бабушка, скажи, где же Бельгия?» На этот раз старуха поняла. Она показала тощей рукой на большие леса вдали и ответила «Вон там она, там». «А, что ты такое говоришь? Вон те домики, что виднеются на краю полей?» «Нет, дальше, гораздо дальше. Вон там». Вдруг генерал захлебнулся от гнева. «Нет, это просто возмутительно. Вот подлая сторонка, ничего здесь не разберешь. Вчера Бельгия была под носом, мы боялись проскочить туда нечаянно, а сегодня, когда она понадобилась, ее вдруг не стало. Нет, нет, это из рук вон. Пускай они меня забирают в плен, пускай делают, что хотят, я улягусь спать. Пришпорив лошадь, подскакивая на седле, как бурдюк, и, надувшись от гнева, он помчался к седану. Шоссе делало поворот и спускалось к фонду Живонну, предместью, расположенному между двух холмов, где дорога, поднимавшаяся к лесу, окаймлялась маленькими домиками и садами. В ту минуту ее наполняла такая толпа беглецов, что поручик Роша с Пашем, Лапулем и Годом были буквально притиснуты к харчевне на углу перекрестка. Жан с Марисом едва добрались до них, и все были немало удивлены, услыхав пьяный голос, окликавший их по именам. «Вот так встреча! э, товарищи! Вот уж это действительно встреча!» Они узнали Шуто, который сидел в харчевне, облокотившись на одно из окон нижнего этажа. Пьяный, как стелька, он продолжал громко икая. — Ну, говорите, не стесняйтесь, коли вам хочется пить. Здесь найдется кое-что для приятелей. И он неловким жестом поманил через плечо кого-то, стоявшего в глубине залы. — Ступай сюда, лентяй! Подай этим господам пить! На этот раз у окна появился Лубе, держа в каждой руке по полной бутылке и размахивая ими с самым шутовским видом. Он был менее пьян, чем Шуто, и крикнул, как истый балагур Парижской мостовой, подражая гнусавму голосу разносчиков дешевой водки во время народных праздников. «Свеженькой, холодненькой, кому угодно!» Шуто и Лубе не видали с тех пор, как они вызвались отнести в летучий госпиталь раненого сержанта Сапена. Вероятно, после того они бродили без цели подальше от опасных мест, куда падали гранаты, а потом попали в харчевню, подвергнутую разграблению. Поручик Руша возмутился. «Постойте вы, разбойники! Вот я вам дам бражничать, когда мы все околиваем с голоду!» Однако что-то не остался в долгу за этот выговор. «Эх ты, старый болван! Теперь нет больше начальства. Все мы свободные люди. Видно, «Прусаки мало задали тебе жару, что ты напрашиваешься еще на потасовку!» Пришлось силой удержать Руша, который хотел размозжить негодяя голову. Впрочем, Лубе со своей стороны старался выдворить мир, продолжая размахивать бутылками. «Оставьте, господа, не надо грызться, все мы братья!» И, обращаясь к своим товарищам по отряду, Лапулю и Пашу, он прибавил. И вы, нечего до рука валять! Ступайте сюда, вам дадут промочить глотку!» С минут лапуль колебался, смутно сознавая, что стыдно напиваться, когда столько несчастных томится от голода. Но он был так изнурен, измучен. Ему так хотелось есть и пить. Вдруг он надумал и одним прыжком очутился в харчевне, ничего не говоря и только толкнув вперед Паша, который также молчал, испытывая страшное искушение и пассивно поддаваясь чужой воле. Больше их не видели. — Шайка разбойников! — повторял Руша. «Следовало бы всех их расстрелять!» Теперь при нем остались только Жан, Морис и Гот. И все четверо, несмотря на свое сопротивление, были увлечены потоком беглецов, валивших во всю ширину дороги. Их унесло уже далеко от харчевни. Это была волна беспорядочного бегства, катившаяся к крепостным рвам седана мутным потоком, как бывает в горах во время грозы, когда она свирепствует на высотах и увлекает обломки скал и глыбы земли в глубину долин. Со всех окрестных плато, со всех склонов, по Ложбинам, по фланской дороге, по Пьермону, по кладбищу, по Марсову полю и фонда Живонну беспорядочно катились массы людей, охваченные все возраставшей паникой. И в чем можно было упрекнуть этих несчастных, которые целых двенадцать часов неподвижно стояли, ожидая своей очереди под жестоким огнем артиллерии невидимого врага, не имея никакой возможности действовать против него? Теперь неприятельские батареи стреляли по ним с фланга и с тыла. Пушечная пальба все более и более сосредотачивалась на одном месте по мере того, как армия отступала к городу. Их били наверняка, целясь в массу войска, образуя какое-то месиво из человеческого мяса в злодейской западне, где все буквально сметалось убийственными снарядами. Несколько полков седьмого корпуса отступали в сравнительном порядке. Но, начиная с фонда Живонна, не стало больше ни строя, ни начальства. Войска бежали в рассыпную, растерянные, ошалевшие, перемешиваясь между собою. Зуавы, тюркосы, стрелки, пехотинцы, по большей части безоружные, в испачканных, разорванных мундирах, с закопченными руками и лицами, с выкатившимися из орбит глазами, с опухшим ртом, который им раздул от крика и сквернословия. Порой лошадь без всадника кидалась вперед, пускаясь в скач, опрокидывая солдат и заставляя толпу в испуге расступаться. Потом тоже вскачь неслись тяжелые орудия расстроенной батареи, и артиллеристы, точно опьянев, давили всех на пути, забывая кричать, берегись. И трусливый бег стада не прекращался. Люди валили валом, бок о бок, плотную массою, и пустота моментально заполнялась с инстинктивной торопливостью быть поскорее там, под защитой, за крепостной стеной. Жан снова поднял голову, обращая взгляд к закату. Через густую пыль, поднятую ногами бегущих, лучи солнца еще жгли вспотевшие лица. Погода стояла прекрасная, и на лазурном небе не было ни облачка. — Ведь это такая подлость! — повторял он. Это паршивое солнце ни за что не хочет садиться. Вдруг Марис увидел молодую женщину, пугливо прижавшуюся к одному из домов. Каково же было его удивление, когда он узнал в ней свою сестру Генриетту. С минуты он смотрел на нее, совершенно растерявшись, и она первая заговорила с ним, как будто вовсе не удивляясь внезапной встрече. «Они его расстреляли в базеле. Как же, я была там». «Не хочется потребовать его тела, и потому я решилась...» Она не называла ни Прусаков, ни Вейса. Все должны были и так понять ее. Действительно, Морис понял. Он обожал сестру, и у него вырвалось рыдание. «Бедная моя голубка!» Около двух часов, когда Генриетта пришла в себя, она увидела, что находится в Балане, на кухне у незнакомых людей, и горько плачет, уронив голову на стол. Но ее слезы вскоре иссякли. в этой молчаливой хрупкой женщине просыпалась уже героиня. Она ничего не страшилась, обладая гордой, непоколебимой душой. В своем неизмеримом горе Генриетта думала только о том, как бы добыть от неприятеля тело мужа, чтобы предать его погребению. Ее первой мыслью было просто вернуться в базель. Однако все стали ее отговаривать, доказывая неисполнимость такого плана. Наконец она решила отыскать кого-нибудь, кто согласился бы сопутствовать ей или взял на себя необходимые хлопоты по этому делу. Ее выбор остановился на двоюродном брате, служившем прежде инспектором на главном сахарном заводе в Шене одновременно с Вейсом. Он очень любил покойного и, вероятно, не откажет ей в содействии. За два года до того его жена получила наследство, и он поселился в прекрасном имении «Эрмитаж», террасы которого возвышались недалеко от Седана, по ту сторону фонда Живонна. И Генриетта направлялась теперь туда, встречая на пути бесчисленные препятствия, принужденные останавливаться на каждом шагу, ежеминутно подвергаясь опасности быть затоптанной и убитой. с которому она вкратце сообщила свое намерение, одобрил ее. «Кузен Дюбрейль всегда хорошо относился к нам. Он будет тебе полезен». Но тут ему самому пришла в голову счастливая мысль. Роша хотел во что бы то ни стало спасти полковое знамя. Они думали уже разрезать его, чтобы каждый из них мог спрятать по куску у себя за пазухой или зарыть у подножия дерева, сделав пометки, чтобы отыскать знамя впоследствии. Но посягнуть на целость знамени или зарыть его как покойника им было слишком больно, и они решили придумать что-нибудь другое. Поэтому, когда Морис предложил поручить знамя какому-нибудь надежному лицу, которое его спрячет до тех пор, пока минует опасность, все согласились. «Вот что», — продолжал молодой человек, обращаясь к сестре. «Пойдём вместе, посмотрим в Эрмитаже Лиди Во всяком случае, я не оставлю тебя». Между тем, выбраться из давки было нелегко, но они добились этого, бросившись на проезжую дорогу, поворачивавшую влево. Тут брат с сестрой попали в настоящий лабиринт дорожек и переулков. целое предместье, занятое огородами, садами, дачами, маленькими усадьбами, перепутанными между собою. Тропинки и переулки пролегали между каменных оград, неожиданно поворачивали за угол и приводили в такие места, откуда не было выхода. Чудесный, укрепленный для войны лагерь, состоявший из засад, где десять человек могли защищаться в продолжении нескольких часов против целого полка. Тут уже мелькали огоньки выстрелов, потому что предместье возвышалось над седаном, а прусская армия подходила с противоположной стороны долины. Когда Марис с Генриеттой, а за ними и другие беглецы, свернули влево, а потом вправо, между двух бесконечных оград они вдруг вышли к растворенным настежь воротам Эрмитажа. Усадьба с маленьким парком поднималась тремя широкими террасами, и на одной из них помещался дом, большое четырехугольное здание, к которому вела аллея вековых вязов. Напротив, по ту сторону узкой глубокой долины, на опушке леса виднелись другие усадьбы. Генриетту встревожил вид ворот так грубо распахнутых настежь. «Хозяев там больше нет. Они, вероятно, уехали». Действительно, накануне Дюбрель решил отвезти жену и детей в бульон, заранее предвидя неминуемое поражение. Однако дом не был пуст, и даже издали в нем замечалась суматоха. Когда молодая женщина отважилась повернуть в большую аллею, она тотчас отступила при виде трупа прусского солдата. — Черт возьми! — воскликнул Роша. — Значит, и здесь была перепалка? Тут всеми овладело любопытство, они бросились к дому, и открывшееся перед ними зрелище красноречиво говорило о том, что здесь произошло. Двери и окна дачи были выбиты ружейными прикладами, а через них виднелись оголенные комнаты, тогда как выброшенная сверху мебель валялась на песке террасы у подъезда. Здесь была вся меблировка голубой гостиной, диван и двенадцать кресел, разбросанных в беспорядке возле большого круглого стола с разбитой мраморной доской. Зуавы, стрелки, линейные солдаты и другие из морской пехоты бегали позади строений и по аллее, стреляя по небольшому леску напротив возвышавшемуся над долиной. «Видите, господин поручик», — пояснил один зуав, обращаясь к руша. «Мы напали на негодяев-прусаков, которые хозяйничали здесь без церемоний. Взгляните, как мы их отделали. Только в том беда, что теперь мерзавцы вернутся обратно по 10 человек против одного, и выходит дело дрянь». Еще три трупа лежали на террасе. Когда Генриетта на этот раз стала пристально вглядываться в них, вероятно, вспоминая своего мужа, который также спал вечным сном, обезображенный в крови и пыли, пуля ударила в дерево позади нее. Жан бросился к молодой женщине. «Не стойте там! Скорее, скорее, укройтесь в доме!» С тех пор, как Жан увидел Генриетту, изменившуюся, убитую горем, Он изнывал от жалости, вспоминая ее такую, какой она появилась перед ним накануне с улыбкой доброго гения-хранителя домашнего очага. Он не был уверен в том, что она его узнала, и не знал, что сказать ей в утешении. Ему хотелось предаться ей всей душою, вернуть бедной женщине спокойствие и радость. «Подождите нас в доме. Если явится опасность, мы спасем вас». Но она равнодушно махнула рукой. «Стоит ли?» Между тем Морис также толкал ее вперед, и Генриетта принуждена была подняться на ступени, причем остановилась в глубине синей, откуда была видна вся аллея. Тут ей пришлось быть свидетельницей битвы. За одним из ближайших вязов притаились Марис с Жаном. Столетние стволы гигантской толщины легко могли прикрыть двух человек. Немного подальше гарнист Год присоединился к поручику Роша. Тот, не доверяя никому, сам охранял знамя, прислонив его к дереву, пока стрелял. Впрочем, все деревья служили прикрытием кому-нибудь из сражавшихся. По всей аллее зуавы, стрелки, солдаты морской пехоты прятались за каждым стволом, высовывая голову только для выстрела. В маленьком леску напротив число пруссаков должно быть беспрерывно увеличивалось, потому что оружейная пальба все учащалась. Там никого не было видно. Порой только мелькала человеческая фигура, прыгавшая от одного дерева к другому. Какая-то дача с зелеными ставнями была также занята солдатами, которые стреляли из полуоткрытых окон нижнего этажа. Время приближалось к пяти часам вечера, канонада становилась реже и понемногу смолкала, а люди продолжали убивать друг друга точно из-за личной ссоры. Тут, в удаленной ложбине, откуда нельзя было видеть белого флага, выкинутого на цитадель. До поздней ночи, несмотря на перемирие, там и сям происходили подобные битвы, отличавшиеся большим ожесточением, и ружейная пальба упорно не смолкала в предместье фонда Живон и в садах птипона. Долго люди продолжали пронизывать друг друга пулями с одного края долины до другого. Время от времени кто-нибудь из них неосторожно высовывался из-за прикрытия и падал с простреленной грудью. В аллея прибавилось еще трое мертвецов. Раненый лежа вниз лицом страшно хрипел, и никто не думал перевернуть его на спину, чтобы облегчить ему агонию. Вдруг Жан, подняв глаза, увидел Генриетту, преспокойно вышедшую из дома. Она подкладывала ранец под голову несчастному вместо подушки, предварительно перевернув его на спину. Капрал бросился к ней и насильно оттащил ее к дереву, где они прятались с Марисом. «Вы что же, хотите быть убитой?» Она, по-видимому, не сознавала своей безумной храбрости. «Да нет же, нет. Мне только страшно одной в синях, на воздухе лучше». И она осталась с ними. Они усадили ее у своих ног, спиной к дереву, продолжая расстреливать направо и налево патроны с таким ожесточением, что позабыли и страх, и усталость. Полная бессознательность овладела ими, они действовали механически, без всякой мысли в голове, утратив даже инстинкт самосохранения. «Смотри Марис, — Смотри-ка, сказала вдруг Генриетта, — ведь против нас лежит, кажется, солдат прусской гвардии? С минуту она всматривалась в один из трупов, оставленных здесь неприятелем. Это был коренастый мужчина с густыми усами, лежавший на боку на песке террасы. Каска с острым шишаком откатилась на несколько шагов в сторону, так как чешуйчатый ремешок был у нее разорван. И на трупе действительно оказалась гвардейская форма темно тёмно-серые брюки, голубой мундир с белыми галунами, свернутая валиком шинель через плечо. «Уверяю тебя, это гвардеец!» «У меня есть дома такая картинка. Да и на фотографии кузен Гунтер снят в такой же форме». Она вдруг прервала свою речь и невозмутимо направилась к мертвецу, прежде чем ее успели остановить. Наклонившись над ним, Генриетта воскликнула. «Красный погон, я так и знала. Я готова была держать пари». И молодая женщина вернулась между тем, как мимо ее ушей свистели летавшие градом пули. «Да, красный погон. Это было неизбежно». Полк Кузена Гунтера». С этой минуты ни Жан ни Марис не могли добиться, чтобы она стояла за деревом. Генриетта привставала, высовывала голову, хотела непременно смотреть по направлению к маленькому леску в какой-то новой тревоге. А Марис с Капралом по-прежнему стреляли, отталкивая ее коленом, когда она слишком подавалась вперед. Вероятно, прусаки нашли, что теперь их число достаточно увеличилось и можно броситься в атаку, потому что высыпали из-за деревьев и двинулись вперед. Эти люди несли страшный урон в своих рядах, так как все французские пули попадали в цель, опрокидывая неприятеля. «Послушайте», — сказал Жан, — «уж не этот ли гвардеец ваш двоюродный брат? Вон, посмотрите, из домика с зелеными ставнями напротив нас выходит офицер!» Действительно, оттуда вышел капитан, которого можно было узнать по золотому шитью на воротнике мундира и по вызолоченному орлу, горевшему на его каске в вечерних лучах солнца. Без опалет, с саблей в руке, он сухо выкрикивал приказания, и пространство, разделявшее края долины, было так незначительно, едва каких-нибудь двести метров, что офицера можно было легко рассмотреть. Он был небольшого роста, с румяным жестким лицом, с маленькими белокурыми усами. Генриетта отлично разглядела его своими зоркими глазами. — Да, это он, — произнесла молодая женщина без всякого удивления. — Я прекрасно узнаю его. Бешеным движением, скинув ружье на плечо, Марис уже прицеливался. «Кузен, черт его побери, пускай он заплатит нам за вейса!» Но Генриетта вскочила, дрожа отвела рукой ружье, и оно выстрелило в воздух. «Нет, нет, не нужно этого между родными, между людьми, которые знают друг друга. Это ужасно!» В ней снова заговорила женщина, и она упала на землю, разразившись горькими рыданиями. Ужас одолел ее, она вся обратилась в испуг и горе. Между тем Роша торжествовал. Вокруг него пальба нескольких солдат, подстрекаемых громовым голосом старого вояки, дошла до такого ожесточения при виде прусаков, что те поневоле попятились обратно в лес. «Держись, ребята! Не уступай! А, черти, бегут! Мы с ними посчитаемся!» Он развеселился и снова обрел огромную самоуверенность. Никакого поражения как будто не бывало. Горсточка людей, стоявшая напротив, олицетворяла в глазах руша германские армии, и ему ничего не значило опрокинуть их. Его костлявая фигура, его длинное лицо с крючковатым носом, загнутым к самым губам, выражавшим вспыльчивость и добродушие, смеялась от удовольствия, сияла хвастливой радостью странствующего рыцаря, победившего мир между объятиями красавицы и бутылкой вина. «Черт возьми, ребята, зададим им взбучку!» Ведь на то мы сюда и пришли, иначе и быть не может. Как вы полагаете? Мы бы не узнали сами себя, если бы оказались побитыми. те дружнее, ребятушки, и они побегут от нас, как зайцы!» Храбрец, убаюканный иллюзией неведения, орал, жестикулировал, и солдаты незаметно заражались его веселостью и отвагой. Вдруг он крикнул «Пинкамик взад! Пинкамик взад до самой границы! Победа! Победа!» Но как раз в ту минуту, когда неприятель на противоположной стороне долины действительно как будто стал отступать, слева послышалась жестокая оружейная пальба. Немцы опять прибегли к своему излюбленному маневру обходить врага. Целый отряд гвардии обошел ничтожную горсть сражавшихся через фон де Живон. С этого момента оборона Эрмитажа сделалась невозможной. Десяток солдат, защищавших еще террасы, очутился между двух огней и рискуя быть отрезанным от седана. Люди падали. На минуту наступило полнейшее смятение. Прусаки перелезали уже через ограду парка, бежали по аллеям в таком громадном числе, что завязалась рукопашная схватка в штыки. Красивый чернобородый Зуав с обнаженной головой, без куртки, проделывал невероятные вещи, с треском пронзая человеческие груди, распарывая животы, вытирая свой штык, обогренный в крови одной жертвы, о внутренности другой. А когда штык у него сломался, Зуав продолжал дробить черепа ударами приклада. Наконец, совершенно обезоруженный по несчастной случайности, он со стервенением схватил за горло толстого прусака, и оба они покатились по песку до выломанной кухонной двери, сжимая друг друга в смертельном объятии. Между деревьями парка на каждом изгибе лужайки жестокая резня нагромождала новые трупы. Но особенно ожесточенная свалка происходила у крыльца, вокруг дивана и кресел небесно-голубого цвета. Здесь люди в бешенстве стреляли в упор друг другу в лицо, пуская в ход ногти и зубы за неимением ножа, чтобы распороть неприятелю грудь. Тогда Год, с обычным для него болезненным видом человека, много выстрадавшего и молчаливо переносившего свое горе, был внезапно охвачен героическим помешательством. Видя неминуемую гибель, зная, что весь отряд пропал и ни единый человек не может явиться на его зов, он схватил сигнальный рожок, поднес его к губам, и затрубил сбор до того оглушительно звонко, точно хотел разбудить мертвецов. Прусаки подходили, а Год не двигался с места, трубя все громче, во весь дух. Он пал под целым градом пуль, и последний вздох его унесся звонкой металлической нотой, от которой задрожал окрестный воздух. Раша стоял как остолбенелый, не понимая, что творится, и не делая ни малейшей попытки к бегству. Ожидая чего-то, он бормотал. «Ну, что там такое? Что там такое?» Его мозг не мог вместить, что они опять разбиты. Теперь на свете все идет на выворот, даже и дерутся-то по-новому. Неужели эти люди не могли подождать по ту сторону долины, пока их победят? Сколько не уложишь этих прусаков, а их все прибывает? Что это за подлая война, где десять человек идут против одного, где неприятель показывается только под вечер, обратив вас в бегство после целого дня осторожной канонады? Растерянный, ошалелый, не понимает до тех пор ни бельмеса в происходившей компании, Роша чувствовал, что его охватывает и уносит какая-то неодолимая сила, с которой он не может больше бороться, хотя и продолжает упорствовать. «Не робей, ребята! Нас ждет победа!» Роша торопливо схватил знамя. Его последней мыслью было спрятать заветную святыню, укрыть ее от пруссаков. Однако, несмотря на сломанное древко, знамя запуталось у него между ногами, и он чуть не свалился. Пули жужжали. Раша почил смерть, сорвал шелковое полотнище и стал разрывать его на куски, чтобы уничтожить. И тут, пораженный одновременно в грудь, шею, ноги, поручик упал среди трехцветных лоскутиев, как будто прикрытый ими. Он жил еще с минуту, широко раскрыв изумленные глаза, быть может, видя на горизонте настоящий призрак войны. бесчеловечной жизненной борьбы, с которой можно мириться лишь как с непреложным законом, предварительно отрекшись от самого себя и покорившись судьбе. Потом у бедняги наступила легкая икота, и он скончался в своем ребяческом недоумении, как несчастное ограниченное существо, как веселое насекомое, раздавленное под гнетом необъятной и бесстрастной природы. Вместе с ним отошла в вечность целая легенда. Между тем, с самого появления прусаков Марис с Жаном стали осторожно отступать от дерева к дереву, по возможности прикрывая собой Генриетту. Они не переставали обороняться, стреляли и затем делали несколько шагов назад, прячась за какое-нибудь прикрытие. Вверху парка, Марис знал, была калитка, которая, к счастью, оказалась отворенной. Они тотчас бросились в нее все трое и попали в узкий проход между высокими стенами. Однако в конце этого переулка оружейные выстрелы заставили их броситься влево, в другой такой же переулок, но тот на их беду упирался в стену. Им пришлось бегом возвращаться назад из этой западни и повернуть направо под градом пуль. Впоследствии они никак не могли припомнить, каким образом выбрались оттуда. За каждым поворотом стены в этом запутанном лабиринте, откуда нельзя было выйти, трещала оружейная перестрелка. Стычки продолжались у ворот в поле. Малейшие преграды защищались и брались с бою с невообразимым остервенением. Неожиданно трое спасенных вышли на дорогу фонда Живон возле Седана. Последний раз Жан поднял голову и взглянул по направлению к западу, с залитому теперь алым светом зари, и он вздохнул с облегчением, полной грудью. Наконец-то это паршивое солнце надумалось сесть. Тем не менее трое беглецов мчались всю прыть, едва переводя дух. Рядом с ними со всех сторон бежали остатки войска, заняв всю ширину дороги, точно постоянно прибывавший поток, вышедший из берегов. У Баланских ворот пришлось, однако, остановиться и ждать среди невообразимой давки. Цепи подъемного моста оборвались, и остались только узкие мостки для пешеходов, так что нельзя было переправить в город ни лошадей, ни орудий. У подземного прохода в замок и у Касинских ворот толкотня, как говорили, была еще хуже. Тут образовалась какая-то стремнина, увлекавшая за собою остатки разбитой армии по склонам высот и несшая их к городу, чтобы выкинуть туда с шумом прорвавшейся плотины точно в глубину водосточной трубы. Роковая притягательная сила этих стен окончательно деморализовала даже самых храбрых. Марис обхватил Генриетту руками и повторял дрожа от нетерпения. «Надеюсь, они, по крайней мере, не запрут у нас перед носом ворота». Того же самого боялась и толпа. Между тем, справа и слева солдаты располагались уже на откосах, тогда как во рвах приютились разрозненные батареи, представлявшие беспорядочное смешение орудий, ящиков и лошадей. Но вот раздались призывные звуки трубы, сопровождаемые звонким сигналом отбоя. То сзывали запоздалых солдат. Многие из них прибегали во весь дух. Кое-где в предместе гремели одинокие ружейные выстрелы, но они становились все реже и реже. На внутреннем банкете парапета были оставлены отряды для защиты наружных укреплений, и ворота наконец затворились. Прусаки находились уже не более, как в ста метрах от города. Можно было видеть, как они ходят взад и вперед по баланской дороге, преспокойно располагаясь в домах и садах. Марис и Жан, подталкивая впереди себя Генриетту, чтобы по возможности защитить ее от натиска толпы, вошли в седан в числе последних. Пробило 6 часов. Канонада прекратилась почти час назад. Мало-помалу затихли и одинокие ружейные выстрелы. Тогда от оглушительного гамма, от невыносимого грохота, продолжавшегося с самого солнечного восхода, не осталось ничего, кроме небытия смерти. Наступила ночь, погружая всю окрестность в зловещую, страшную тишину.